Олег заболел ни с того ни с сего. Его и без того круглая физиономия раздулась как футбольный мяч и приобрела цвет брюха испортившейся рыбы. К вечеру все тело мальчишки покрылось какой-то сыпью. У него слезились глаза. Когда в таком виде он появился к ужину, Ярик решил отложить профилактическую беседу о его выходке у пруда на более подходящий случай. Весь следующий день Дима разрывалась на части, носясь как сумасшедшая к матери, потом к сыну, затем к Митричу. Потом снова к матери, и так все сначала. Рута как могла, помогала ей и согласилась присматривать за Митричем. Последний, однако, стремительными темпами шел на поправку. И уже не был таким беспомощным, как раньше. Утром Дина сняла с него швы. Принесла из леса новых коренев и приготовила свежий отвар. Олег отказался от завтрака. Дина напрасно уговаривала его поесть. Мальчишка, капризничая, отворачивал голову от тарелки жалобных мыков. «С ним что-то серьезное?» – спросил Ярик. «Это случалось раньше?» «Не знаю», – ответила Хмура Дина. «Похоже на аллергию. Это иногда бывало с ним. Хотя, может, он...» «Что-то съел в лесу!» Она подняла голову. «Мне нужно в город, как можно скорее!» Ярик откашлялся. «Я не понимаю, какая вам разница?» Сандрилла спросила Дина. «Что изменится, если я уеду сегодня, а не завтра?» «Ответьте, Ярик!» В глазах была мольба, но к ней примешивалось кое-что другое. Глухая, жгучая ненависть. «Ладно, извини!» Сказал Ярик, стараясь не смотреть ей в глаза. Собирайся, мы присмотрим за Олегом. Он отстегнул от ремня ключи от гаража и передал их Дине. Она взяла их, как бы случайно дотронувшись своей горячей сухой ладонью, до руки юноши. Их глаза встретились. Неожиданно она прильнула к нему. — Я очень благодарна тебе, спасибо, — шепнула она и, покраснев, выскочила наружу. «Только будь осторожна!» – смущенно проговорил Ярик, подумав, что она впервые назвала его на «ты». Ярик вошел в гостиную и увидел Митрича. Его брат сидел к нему спиной и что-то увлеченно читал. Юноша осторожно подошел сзади и заглянул брату за плечо. Затем изымленно присвистнул. Тот читал Библию. «Обалдеть!» – улыбаясь, Ярик театрально заломил руки. «Кажется, я сплю, Митрич. Неужели это ты?» «Ты читаешь Библию?» Митрич повернул голову, и Ярик поразился, как изменилось лицо брата. Его некогда бритый череп быстро зарос волосами, образовав на голове забавный ёжик. Кудоба уже не так бросалась в глаза, исчезла болезненная бледность. Но самое главное – это глаза. Глядя в них, Ярик понял, что перед ним совершенно другой человек. «Я нашел ее на полке», – сказал Митрич. «Будто извиняюсь. Знаешь, от скуки на стену лезть хочется. Вот и все нормально». Ярик похлопал брата по плечу. «Нечего этого стесняться, Митрич. Увидишь совсем немного, и все останется позади». Митрич вежливо промолчал, и у Ярика внезапно появилось чувство, будто его брат хочет, чтобы он ушел. Разговор не клеился. Ярик, постояв еще немного, вышел раздосадованный. Вскоре был готов обед. Олег снова отказался есть, но Дина не сдавалась. Она обваливала в его любимую голубую тарелку почти половину кастрюли и направилась к сыну в комнату. Куда она ему столько готовит? Рута подозрительно ковырнула вилкой слипшийся кусок каши. Из его тарелки можно накормить взвод солдат. «Это их проблема», – сказал Ярик с аппетитом жуя. Несколько минут было тихо, затем послышался пронзительный виск Олега. Рута поднялась с места. «Что там происходит?» – с тревогой спросила она. «Рута, не вмешивайся в их семейную жизнь», – ответил с набитым ртом Ярик. Он уже привык к скудной еде Дины. И ему начало казаться, что всю свою жизнь он ел рисовую кашу и жидкий бульон. Олег снова закричал, и Рута вышла из-за стола, прихватив с собой чашку с клюквенным киселем. Дверь была приоткрыта, но Рута хорошо слышала доносящиеся голоса. «Уходи, уйди, я тебя ненавижу!» «Ну, пожалуйста, Олежа, потерпи еще чуть-чуть!» «Чуть-чуть? Ты вчера говорила чуть-чуть, и сегодня ты обманываешь меня! Иди отсюда!» «Олежа, я прошу тебя, мне сейчас очень трудно!» Мне плевать! Историчен крикнул Олег. Вот гаденыш, подумала Рута, тем не менее, чувствуя неловкость от того, что стоит у двери, и послушивая чужий разговор. Мальчик заплакал. «У меня болит голова! привел он. Меня тошнит, ма! Рута решительно толкнула дверь. Дина, я подумала, что? Начала она и осеклась, застыв на месте. Рута вытянула ложку с кружкой киселя, словно эта кружка могла закончить начатую фразу. Лицо, повернувшееся к ней женщины было искажено нечеловеческой мухой и болью. Олег с уродливо раздутым лицом равнодушно смотрел на Руту из-под опухших вверх. «Прошу вас», – прошепела Дина в голове, – «оставьте нас, ладно?» Рута с каменным лицом развернулась и вышла из комнаты. Еле сдерживаясь, чтобы не хлопнуть дверь, черт бы их побрал. Спустя мгновение дверь позади нее сохнул, распахнулась, выпуская хнычущего Олега. Перекатываясь на своих толстых ножках, как неуклюжий колобок, мальчишка заковырял к выходу. «Отстань от меня, дура!» Прокричав это оскорбительное оскорбление матери, он выскочил наружу. Рута вернулась на кухню и чуть ли не швырнула чашку на стол, расплескав больше половины клейкой массы. «Ну-ну, расслабься», — с понимающим видом сказал Ярик, воскребая из миски остатки каши. Дмитрий щел молча, изредка бросая на брата многозначительные взгляды. «Это какие-то полные кретины, как семейка Адамсов», — устало сказала Рута. «У каждого свои недостатки». Рассудительно изрек Ярик. «Я не буду следить за этим сосранцем, Ярик», – твердо сказала Рута. «Если она хочет, пусть забирает его с собой». «Нет, Олег останется здесь», – тоном нетерпящем возражения ответил Ярик. Вернулась Дина и уселась за стол с деревянным выражением лица. «Кто-нибудь хочет добавки?» – бесцветным голосом произнесла она, снимая с плеча невидимые полоски. Она вела себя спокойно, но от Ярика не ускользнуло, что женщину всю трясет от ярости. Наелись? Она с явной неприязнью смотрела на Ярика, и он это увидел. «Я бы выпил компота Дина, яблочного», – сказал он невозмутимо. Юноша расстегнул ремень и блаженно развалился на заскрипевшем стуле. «Кисель, конечно, дело хорошее, но от него у меня уже вся задница слиплась», – добавил он. «У тебя ведь есть яблочный компот, Дина?» Женщина кивнула, ее покрытые цыпками пальцы сжались в бессильной злобе. Она стала подниматься из-за стола, но Ярик ее остановил. «Нет, Рута, сходит в подвал. Дай ключи». «Он открыт», — Разлепила губы Дина. «Отлично. Где находится компот?» Дина объяснила. «Я не пойду в подвал», — сказала Рута. «Там темно, крысы. Чего это тебе приперло?» «Я схожу», – неожиданно сказал Митрич. «Не хватало устроить драку из-за компота». «Ярик, что на тебе нашло?» Круто с удивлением смотрел на юношу. «Потому что я хочу компота», – с каким-то сумасшедшим упрямством, – сказал Ярик, несводя глаз с Димы. Митрич осторожно спустился с крыльца и обошел дом. Про себя он подумал, что это чертовски неудобно, когда в подвалах, Можно попасть только снаружи. Дверь действительно была открыта, и юноша, нагнувшись, протиснулся внутрь. В подвале горел слабый свет. Слышался мерный рог от генератора. Где-то сзади капала вода. Справа и слева по периметру располагались полки. Дина сказала, что компот где-то слева. Под ногами валялись какие-то доски, обрезки ржавые металлических труб. Размокшей от сырости картонные картонной коробки. Стараясь не споткнуться об эту груду хлама, Дмитрич на ощупь двинулся вперед. Скоро перед ним возникло нечто вроде комода или верстака, потемках не разобрать. Наконец его рука наткнулась на холодный гладкий бок стеклянной банки. Их было штук 10, пузатых и темных от пыли. Света от тусклой лампочки было достаточно. Чтобы на третьей банке он разобрал криво приклеенный пласт с надписью Ябло. Испачкавшись в пыли и паутине, он снял банку. С полки уже собирался выбираться из подвала, когда его ушей донёсся шорох. «Крысы», — подумал Митрич, прижимая к себе банку. Раздавшийся, затем слабый писк подтвердил его догадку. Он сделал шаг вперёд и вдруг замер. Откуда-то из-за угла послышалось тихое хихиканье. Снова галлюцинации была первая мысль Митрича, И он моментально покрылся ледяным потом. Господи, неужели все повторяется? Он закрыл глаза, пытаясь вспомнить хоть одну молитву из Библии. Хихиканье повторилось уже громче. Олег! Задавив дыхание, Митрич обошел комод. Вторая половина подвала освещалась немного лучше. И он увидел Олега. В руках у мальчика были его любимые стрелы. С губ Дмитрича уже был готов сорваться гневный вопрос. Что он делает в подвале, но слова застряли у него в горле. Он просто стоял и молча наблюдал за ребенком, который сидел на корточках перед какой-то копошащейся темно-серой массой. Олег находился прямо под лампой. И это позволило Дмитричу. Хорошо видеть происходящее. О чем он потом неоднократно сожалел. Копошащейся массой была огромная крыса. Она производила на свет потомство. Пять или шесть склизких существ розоватого цвета. Схлипывая и хихикая одновременно, Олег протянул одну из своих стрел и проткнул брюхо крысы. Пронзительный писк извивающейся твари. Казалось, зазвенел у Митрича прямо в мозгу. Олег кихикнул и принялся нашпиговывать крысу своими стрелами, скрикивая от удовольствия, когда бедный грызун визжал особенно громко. Митрич облизал шуршавые губы. Он не мог пошевелиться, хотя рассудок его отчаянно кричал, призывая немедленно вмешаться и остановить этот ужас. Он продолжал неподвижно стоять, прижимая к груди прохладную банку, С надписью «Ябл». Наконец, крыса сдохла, и наступила тишина. Ее нарушала лишь слабое подпискивание детенышей и вода, капающая где-то позади Митрича. Кап, кап, кап. Олег отшвырнул истыканный стрелами труп крысы в угол. Неожиданно мальчик замер, к чему-то прислушиваясь. Затем завертел головой, словно проверяя, нет ли поблизости свидетелей его увлекательного занятия. Успокоившись, он выудил одного из новорожденных кросят. Беззащитный детеныш вяло извивался, напоминая большую мокрую пиявку. Олег снова как-то странно хмыкнул, будто у него варел живот, и вдруг впился зубами в грязно-розовое тельце. Пережевывая кусок еще живого детеныша, Олег поперхнулся и зашелся к кашлею. Пальцы Митрича разжались, и банка с грохотом упала на пол, разлетевшись на тысячу стеклянных льдинок. Он закричал. Не помня себя от ужаса, он, спотыкаясь, стал прибираться к выходу, к спасительному квадратику света. Выбравшись наружу, он захлопнул за собой дверь и без сил прижался к ней спиной. Еще никогда ему не хотелось так вмазаться, как сейчас. Между тем... Шмель и его маленькая бригада продолжали свой поход. Дни шли за днями, с момента начала поисков прошла уже почти неделя. Но никаких признаков пребывания в лесу двух наркоманов, которые по твердому утверждению шмеля стащили денежата главными, больше не наблюдалось. Огромный джип, как взбешенный носорог с хлехтением, протискивался сквозь густые заросли безжалостно ломая кусты и молодые деревья. Периодически Хаммерон натыкался на старые затерянные дороги. Даже не дороги, а узенькие тропинки. Крови некоторых из них были настолько глубоки, что их не мог преодолеть даже внедорожник. Неуклюже, кружа на месте, джип с большим трудом разворачивался и катил в обратную сторону. Если ширина дороги не позволяла разворота, Автомобилю приходилось возвращаться обратно, на заднем передаче. Шмиль постоянно сверялся с карты и что-то чертил в ней. И на третий день карта была сплошь покрыта замысловатыми значками, смысл которых был непонятен Тиме. А уж Шваха и подавно. Ничего не понимал. На второй день они столкнулись с отрядом спецназа. Широкоплещий старшина так придирчиво изучал их документы, что со стороны могло показаться, будто он пытается разглядеть за буквами некие тайные рунические знаки. Со словами «На вашем бы месте я сваливал бы отсюда, парни». Старшина и его команда бесшумно скрылись в листве. «А на твоем бы месте я поцеловал себя в задницу», кривляясь в полголоса, сказал Тима. Они переждали несколько минут, затем продолжили путь». Все трое исхудали, заросли и скоро стали похожи на бродяг. Тима даже как-то в свойственном ему манере пошутил, что следующий патруль отправит их в приют для бомжей. Это не мудрено. если первое время каждый из них считал невозможным начинать утро без бритья, то на третий день их энтузиазм заметно сник. Но шмеля куда больше волновал моральный дух своих напарников. Он прекрасно видел, что Тима и Ваха, находились на грани срыва. Особенно его беспокоил Ваха. После предупреждения Шмеля он некоторое время сдерживался, позволяя себе иногда что-то бручать под нос. Но его терпение постепенно иссякало. Его бесило все, начиная с целесообразности этой поездки в целом и заканчивая погодой. И Шмель видел, что ситуация скоро может выйти из-под контроля. Все упоминания о Шевцовых действовали на него, как красная тряпка на быка. Угрозы насчет возможной реакции главного Наваху уже не действовали. Это было сродни адаптации таракана к очередному виду яда. Шестой день был на исходе. И с тем же результатом Шмель отправился на хорост. Тима занялся приготовлением ужасным. Солнце цвета спелого апельсина давно скрылось за кронами высоченных сосен, и на небе проявилось слабое пятнышко зарождающегося месяца. Ваха сидела у палатки и угрюмо разглядывала на большом пальце укус какого-то насекомого. Кусачья твари была крохотной, не больше горошиной, но кожа зудила страшно. С момента укуса прошло уже почти два дня, но ранка не заживала а наоборот, воспалилась и с каждым днём болело всё сильнее. «Дерьмо!» – с глубокомысленным видом наконец, сказал он. «Не бери в голову, Ваха!» – сказал Тима. «Тебе просто нужно помыться, и чесотка мигом исчезнет». Он хотел рассмеяться, но передумал, увидев, как яростно сверкнули глаза Вахи. Тима достал из багажника банку кваса и, сорвав крышку, сделал несколько кладков. Как-то в детстве я купался в пруду, в котором водились пиявки. Мои связники знали об этом, я нет. И это было их ошибкой. Почему? Ваха поднял голову. То, что они не предупредили меня, объяснил Тима. Он поднес к носу кусок буженины и принюхался. И что дальше, поинтересовался Ваха. Тима выводил из карамана швейцарский керочинный нож и принялся резать бужанину на куски. А ничего хорошего. Я прыгнул в воду, и через минуту на мне сидело уже около дюжины этих мерзких тварей. Я завопил как сумасшедший и выскочил на берег, А эти кретины только держались за животы и рыжали, будто это было самое увеселительное представление в их жизни. «И ты их наказал», – закончил Лаха. Он расправил рукав и застегла пуговицу в точку Ваха, хмыкнул Тима. Он почесал щетину. Одного я скинул в этот пруд буквально через секунду и давал ему вылезть наверх. Видел бы ты его. Он был похож на огромного слизняка. Второй ублюдок смылся, но я подкараулил его вечером и пару раз треснул ему палкой промеж ушей. Промеж ушей, как их повторил за ним Ваха. «Ну да, по башке в смысле», – улыбнулся Тима. «Всё это хорошо?» – вздохнул Ваха. «Если бы не одно «но». Это ведь враньё, да?» Тима убрал нож в карман и тоже вздрогнул. «Да, Ваха, это враньё. Я не умею плавать, поэтому никогда не стал бы прыгать в этот пруд. Но тех ребят я всё равно отделал. Из-за Верки она была классной конфеткой для своих 12 лет. А про пиявок...» Я наплел тебе только потому, что устал видеть твою мрачную физиономию. Баха кинул на Тиму злобный взгляд. «Тима, ты вроде не дурак. Так объясни мне, какого хрена мы уже целую неделю таскаемся по лесу? Ты что, серьезно считаешь, что мы найдем этих двоих сопляков? А уж тем более деньги главного». Тима на мгновение задумался, затем медленно проговорил. «Могу сказать только одно. «Если мне покажется, что эта задумка не будет иметь никакой перспективы, я просто уйду». Ваха истерично засмеялся лающим смехом. «А сейчас, значит, ты уверен, что шмель действует правильно?» Он почти кричал. Тима спокойно смотрел на него. Неторопливо вытащил одну сигарету из мягкой пачки. «Да», бросил он. «Пока да», добавил он, закуривая. «Еще один чокнутый». Тима, прости, но тебя я считал самым нормальным пацаном из нас. Вернулся Шмель, сгибаясь под тяжестью дров, и разговор сразу оборвался. На следующий день ничего не изменилось. Они все так же беспорядочно тыкались на джипе, поели заметным тропинком. Шмель все так же что-то остервенело чертил, превратившийся в лохмотья картик. И также никаких следов. В довершение ко всему пошел моросящий дождь. Моментально превратив без того непроходимые дороги в настоящее болото. Ваха был не на шутку обеспокоен своим укушенным пальцем. Мучивший зуд не проходил. Более того, он превратился в тупую ноющую боль. Словно в пальце застряла железная стружка. Ранка загноилась. Разглядывая ранку, он спросил шмеля... Что бы это могло быть, но тот лишь покачал головой. Тима перевязал палец Вахи своим носовым платком. Запасы еды подходили к концу. Это же касалось и бензина. Осталась лишь одна канистра. К вечеру безупречно работающий до этого хаммер неожиданно сортачился. Джип стал дергать, он постоянно глох, словно не желая ехать дальше в эти Непролазные дебри. В конце концов, под капота повалил едкий дым, и автомобиль встал, утонув одним колесом в канале. Все трое вышли из машины. «Ну что, теперь ты доволен?» – просидел сквозь зубы вах, обращаясь к шмелю. Шмель ничего не ответил. Он подошел к капоту и откинул крышку. К нему присоединился Тима. «Докатились», – сделал выход Тима. вывод Тима, как только взглянул на двигатель. Похоже, поршневая группа накрылась. три тота та, -та бом и что теперь делать?» Туху спросил Ваха. «Ну, не знаю. Сомневаюсь, что у тебя в кармане завалялись запасные цилиндры с поршнями Ваха», сказал Тима. Он закашлялся. «Чёрт, похоже, я простыл». «Простыл?» – взвился Ваха. Он повернулся к шмелю. «Итак, у нас сломалась машина. Ты понимаешь, что это значит?» «Как мы выберемся отсюда?» Тима полез за сигаретами, и Ваха заметил, как дрожат его руки. Хорошо, если от простуды, в чём Ваха сомневался. Весь вид Тима говорил о том, что ему стало страшно. Да что и говорить, Ваха сам почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Когда-нибудь до него наконец дошло, что им придётся выбираться из этих дебри пешком. «Вытаскивай вещи», – сказал помрачневший шмель. «Зачем?» Заторможенно спросил Ваха. Затем, что мы идем дальше пешком. Я уверен, они где-то рядом. Вахе показалось, что он слышался. «Ты что, окончательно сбрендил, Шмель? Ты предлагаешь продолжить поиски, да еще и пешком?» Взгляд, который наградил его Шмель, не предвещал ничего хорошего. «Да, пешком. И не предлагаю, а приказываю. Собирайте вещи». «Хер себе!» Крикнул зверея Ваха. «Звони главному, скажи, что мы возвращаемся». «Не хами, не хами мне, Ваха!» Жестко сказал Шмель. Одно неуловимое движение, и в его руке появился пистолет. Приказы главного не обсуждаются, и тебе это известно. «Ах, вот как мы заговорили!» Прошипел Ваха и молниеносно вытащил свой пистолет. «Эй, парни!» Подал голос Тима, выпустив дым изо рта. «Хватит валять дурака!» Пусть позвонит Хохе, упрямо сказал Ваха, не сводя глаз со шмеля, и все расскажет. Я не верю, что после этого всего он заставит нас продолжить сидеть в этом болоте. Несколько секунд шмель с ненавистью смотрел в лицо Вахе. Затем неожиданно улыбнулся. Лады Ваха. Он вытащил из внутреннего кармана телефон и защелкал кнопками, не отводя при этом пистолет от Вахи. Три фигуры замерли в тягостном ожидании. Снова пошел дождь. Алло, Арсений Петрович? Спросил Шмель. Это Шмель, да, длинная пауза. Да, пока никаких. Арсений Петрович, у нас накрылись колеса. Да, снова длинная пауза. Тима с тревогой следил за выражением лица Шмеля. Все понятно, есть. Шмель выключил телефон и посмотрел на своих компаньонов. Но, не выдержал Ваха, пистолет в его руке стал дергаться. И он в панике подумал, что если придется стрелять из-за большого пальца, он может промазать. Главный, просил передать, что мы самые достойные люди, с какими ему приходилось когда-либо работать, сообщил Шмиль. Он гордится нами и очень рассчитывает, что с нашей помощью он получит назад свои деньги. У Вахи и Тима вытянулись лица. «Ты врешь?» – задержал Ваха, обхватывая рукоятку пистолета второй рукой. «Ты не разговаривал с ним, ублюдок?» «Нет, я разговаривал с ним, Ваха», – спокойно ответил Шмиль. «А вот за ублюдка тебе придется ответить, но не сейчас, чуть попозже. А теперь убери пушку». «Пошел ты!» – в бессильной злобе гребил Ваха. Он убрал пистолет и только сейчас почувствовал, что вымок с ног до головы. Изрыгая ругательство, он полез в джипа. «Может, поставим палатку? Попробуем разжечь костер?» Затушив окурок от дерева, спросил Тима. Ему никто не ответил. Всю ночь, не переставая, лил дождь. Ваха почти не спал. Сначала его мучили кошмары, огромные доберманы у каждого вместо собачьей морды физиономия главного. Затем снова разболелась рука. Утром он снял платок и ужаснулся. Палец посинел. Распух еще больше и стал похож на на разварившуюся сардельку, которую забыли снять с огня. В середине укуса чернела зловещего вида точка, очень похожая на чьё-то жало, и из неё сочился гной. Пока Тим пытался безуспешно разжечь костёр, Ваха взял у него пирочинный нож. Он долго выбирал лезвие, в итоге остановился на шиле. Сжав зубы, он принялся расковыривать чёрную точку. Больница заставила себя долго ждать. Из горла мужчины вырвался глухой стон. «Ты чего делаешь?» Тиме наконец удалось раздуть крохотное пламя. Убедившись, что костер не тухнет, он подошел к Вахе. «Черт, по-моему, эта штука ядовита!» Сдерживая крик, проговорил Ваха. Он попытался выдавить гной из раны, но это вызвало только новый приступ боли. Тима отрезал... Полоску от рубахи-вахи и принялся забинтовывать рано. К костру подошел шмель и некоторое время с любопытством смотрел на плящущие огненные языки.